Глава двадцать восьмая. Маяк. Плимут два года назад. Имаджин рассматривала фотографию. Нэнси Бэггетт в кругу семьи. Девочка уже выглядела обреченной. Имаджин всегда считала, что на снимке можно определить людей, которым суждено скоро умереть, по взгляду. Не случайно говорят, что глаза — зеркало души взгляд нэнси предсказывал что короткая жизнь трагически оборвется пени за твои мысли не выдержал сэм он сидел за соседним столом и наблюдал имажин спросила себя давно ли браун смотрит думая о несчастной семье как пережить такое горе пережить нельзя можно только слегка отодвинуть в сторону приучить себя выключать чувства хотя бы для того чтобы кое как справляться с повседневной жизнью Понятия не имею, что делать дальше. Надо проверить Джорджа. Выяснить, действительно ли сел в самолет и улетел в Грецию, как утверждает Дин. В службе безопасности аэропорта работает мой друг. Обещал прислать записи с камер наблюдения. С минуты на минуту материалы должны быть здесь. А пока будем сидеть и почесываться? Есть, только что пришли. Сэм повозился с компьютером и снова взглянул на имиджин. Она встала, подошла и остановилась за спиной, положив ладони на плечи. Файл открывался медленно. Компьютеры в отделении работали лениво и неохотно. Удивительно, что вообще что-то делали. Наконец, изображение появилось. Оба наклонились и приникли к экрану. Человек, которого они увидели, не был Джорджем. има джин точно это знала, и новость оказалась лучшей за весь день. Где бы Джордж ни прятался, скорее всего, по-прежнему оставался в стране. «Снова поедем в клуб?» — с надеждой спросил Сэм. Глядя в стол, Имаджин с трудом сглотнула. «Если хочешь, поезжай. Лично я не вижу смысла. Там все бесстыдно лгут». Она избегала смотреть на Сэма, сознавая, что попросту ищет оправдания. После последнего посещения Афродиты возвращаться туда не хотелось. Не хотелось встречаться с комедиантом, у которого с некоторых пор стало на один палец меньше. Вдруг проснется чувство вины. Видеть Дина тоже не хотелось. Он то и дело возникал в мыслях, лишая спокойствия. Вспоминались цветы, его улыбка. Была ли это игра ума, или она действительно ему нравилась? Кинкейт, несомненно, умел искусно манипулировать. Это она знала точно. И все-таки рядом с ним чувствовала себя так, словно никогда не встречала отношения «честнее». Его восхищение казалось чистым, необъяснимым, явившимся из ниоткуда и чудесным образом задержавшимся. «Судя по всему, наркотики поступали непосредственно от Джорджа», заметила Имаджин. «Других связей с клубом нет, но он все равно не внушает доверия. А тебе?» «Присутствие Кинкейда явно не сулит ничего хорошего», ответил Сэм. «Я не поленился узнать о нем подробнее, хотя для этого пришлось поворошить немало мусора». и Небрежно спросила Имаджин, хотя сгорала от нетерпения. Верить словам Стентона не хотелось, хотя она собственными глазами видела, на что способен Дин. «С подросткового возраста за ним числится закрытое дело, однако я знаю кое-кого, кто кое-кого знает». Выяснилось, что он поджег человека, одного из воспитателей детского дома, где вырос. Дождался, пока тот уснул, облил беднягу виски и чиркнул спичкой. «Сколько ему было лет? Почему не отсидел срок?» «Отсидел. Ему было тринадцать. До восемнадцати оставался в детской тюрьме, но во взрослую тюрьму его не перевели. Выпустили». «Что-нибудь еще?» «В двадцать лет обвинили в убийстве, но доказать не смогли. Остался на свободе». «Может быть, не смогли доказать, потому что он не убивал?» «Неравнодушно к парню, Грей?» «Нет, разумеется, нет. С чего ты взял?» С того, что проявляешь настоящий интерес и выражение лица у тебя чудное. «Сэм, проявляю настоящий интерес, потому что хочу знать, с кем мы имеем дело. Что-нибудь насчет наркотиков?» «Ничего, хотя его имя то и дело возникает в связи с известными дилерами. Главным образом потому, что он с ними расправляется. Несколько драг в барах. Никогда никаких обвинений. Заявления неизменно отзываются, свидетели исчезают. Люди его боятся». «Необходимо найти Джорджа. Если парень еще жив, если нет, найти вряд ли удастся». «Грей!» Голос Стэнтона прогремел через все отделение, заставив обоих вздрогнуть от неожиданности. Снова сердитый голос. имаджина огорченно улыбнулась и направилась в кабинет старшего детектива-инспектора. «В чем дело?» «Так с начальством не разговаривают. Прошу прощения, сэр. Вчера вечером заходил к тебе. Где ты была?» Голос смягчился. Она ненавидела чувство вины перед ним, словно подвела и расстроила. «Рано легла спать. В последнее время очень устаю». «Не знаю, когда снова смогу вырваться. Страшно хочу тебя видеть». «Сожалею, но не думаю, что это возможно. Идея не самая хорошая. Вы женаты, сэр». Она помолчала. «То, что случилось, было ошибкой. Глубоко раскаиваюсь. Очень хотелось его поцеловать» то за внезапные угрызения совести?» — осведомился Стентон. «Вовсе не внезапные, не готова стать такой женщиной, Дэвид. Честно говоря, на самом деле я лучше, чем кажусь». Сила притяжения действовала даже на расстоянии, словно сила тяжести. Она попала в его орбиту и застряла. Слышала разговоры о магнетизме, но до встречи со Стентоном не понимала, что это такое. С первого дня работы в Племуте между ними возникла неопровержимая и непреодолимая химия. Имаджин держалась официально, ни разу себя не выдав, пока однажды поздним вечером он не произнес каких-то слов, заставивших понять, что и он тоже глубоко неравнодушен. Имаджин посмотрела через стол. Возможно, часть привлекательности Дэвида заключалась в постоянном, неутолимом желании большего. Вступив в отношения с женатым человеком, вы никогда не получаете его целиком. Ищите для себя оправданий, но простая и грустная истина заключается в том, что вы – не первый его выбор. В глубине души Имаджин понимала, что для Стентона она – не больше, чем способ отвлечься и испытать новое возбуждение. Дома ждет законная жена. Имаджин никогда не хотела служить дополнением, и все же было в этом человеке нечто, заставлявшее желать его любви, пренебрегая принципами морали и брать то, что доступно. Прежде подобная привязанность не была ей свойственна, а теперь у Имаджин появилось что-то общее с мамой. Обе спали с женатым мужчиной. Отец был женат, а кто он, она не знала и по сей день. Мама поклялась, что унесет имя в могилу, Если и существовал надежный путь закончить свои дни так же, как мама, одинокой, печальной и безумной, то он пролегал по этой тропинке. Нет, спасибо. После нескольких мгновений молчаливого стояния напротив, глядя друг другу в глаза, има джин глубоко вздохнула и направилась к выходу. Закрыла за собой дверь и даже не обернулась. Ее тут же перехватил Сэм. «Может быть, тогда встретимся с Элиасом?» «Хорошо, только обойдемся без посредников. Поехали сразу к нему домой», — ответила Имаджин. «Все, что угодно, лишь бы не возвращаться в клуб и не встречаться с Кинкейдом. Не хотелось чтобы Сэм следил за каждым словом, взглядом и движением, решая, испытывает ли она чувства к Дину или нет. Боже, помоги!» Имаджин испытывала к нему чувства. И к Стэнтону тоже. Дом Элиаса оказался вовсе не домом, а переоборудованным маяком. Рядом у небольшой пристани покачивалась на волнах девственно-белая шхуна. Иммаджин и Сэм обнаружили Элиаса на палубе, наблюдающим как возле маяка на лужайке играют трое детей. Выглядел он спокойным и счастливым, а нежданных посетителей встретил с радушной улыбкой. «Детективы!» Мистер Папас, подойдя к краю пристани, Иммаджин вежливо улыбнулась в ответ. «Прошу, поднимайтесь на борт!» Элиас предложил руку, чтобы помочь. «Какого черта?» — подумала она и приняла помощь, ощутив мягкую гладкую ладонь. Это была рука нерабочего человека. Сэм забрался на борт следом. Она слышала, как он неуклюже топает по палубе. «Хотите выпить?» «Нет, спасибо, мы на службе». «В таком случае, чем могу помочь?» «Будем признательны, если подскажете, где скрывается ваш бармен Джордж. Мы просмотрели записи с камеры аэропорта. Человек, севший в самолет рейсом в Грецию, оказался не тем, кого мы видели в баре». «Мы, греки, все выглядим одинаково, разве не так?» Элиас расхохотался. Иммаджин и Сэм переглянулись, не поняв, в чем заключается шутка. Яхта элегантно но ощутимо качалась, и Иммаджин стало нехорошо. Она никогда не любила море и плохо переносила неустойчивое состояние. Даже слабое движение под ногами вызывало тошноту. «Ты в порядке?» — спросил Сэм, положив руку на плечо. Должно быть, выглядела она так же дурно, как себя чувствовала. «Джимми, немедленно отдай мяч сестре!» — крикнул Элиас, когда девочка громко заплакала. «Чудесные дети!» — заметил Сэм. «Мои внуки! Знаю-знаю, что выгляжу недостаточно старым!» Он снова засмеялся. Сейчас перед Имаджин стоял совсем не тот человек, которого она встретила в клубе. Без товарища папа сдержался намного любезнее. «Не взяли немного воды?» — попросила она с давленным голосом. Тошнота становилась все явственнее и уже подступала к горлу. Элиас взял со стола кувшин, налил стакан ледяной воды и с улыбкой подал. Имаджин сделала глоток и тут же бросилась к борту. Желудок вывернулся наизнанку прямо в море. Инцидент, несомненно, лишил служебного достоинства. Потерять завтрак, вместо того, чтобы допросить человека, которому приехала, — не лучший образ действий. «Господи, Грей, что с тобой?» — удивился Сэм. Ее снова вырвало. «Не созданы для воды, не так ли, детектив?» Эля снова засмеялся. «Все в порядке, извините». «Морская болезнь? Или, может быть, что-то другое?» Папа с хитро улыбнулся и, понимающе подмигнул. Имаджин посмотрела в упор, в сознании что-то щелкнуло. «Мне нужно срочно сойти на берег». Она поставила стакан и через борт перелезла обратно на пристань. Сэм сделал то же самое. «Даю слово, детективы, не знаю, где находится тот, о ком вы спрашивали, но если найду его, непременно вас извещу». Элиас остался стоять на палубе и поднял руку в знак прощания. «Не сомневаюсь, благодарю вас, мистер Папос», — с усилием ответила Имаджин, пытаясь не обращать внимания на тухлый привкус во рту. «Ей срочно требовалась зубная щетка, срочно требовалось домой». Имаджин подошла к двери своего дома и мгновенно почувствовала неладное. Дверь оказалась приоткрытой, самую малость. Совершенно очевидно, что оставить дверь не она не могла. В подобных случаях очень хотелось иметь пистолет, но вместо этого пришлось осторожно переступить порог в надежде, что тот, кто проник в дом, не прячется с другой стороны. Двигалась она медленно. Дверь полностью открылась, И Имаджин сделала несколько осторожных шагов. Стояла полная тишина. Тот, кто здесь был, уже удалился, ничего не тронув. Она прошла по коридору и заглянула в кухню, где царил тот самый беспорядок, который оставила утром. Направилась в гостиную, по пути схватив диджериду, австралийский музыкальный инструмент, давным-давно купленный мамой на фольклорной ярмарке. Ничего более похожего на оружие поблизости не оказалось, Уже приходилось использовать его в целях защиты. Действовал безотказно. Имаджин открыла дверь гостиной и застыла от ужаса. Сомневаться не приходилось. В доме побывал Дин кейт Подобно маминым кошкам оставил подарок в доказательство своей преданности. Бармен Джордж сидел на стуле привязанным по шею закутанным липкой пленкой с кляпом во рту. Лицо его превратилось в кровавую лепешку, глаза опухли и заплыли. — Ничего не скажешь. Роскошный подарок.